Глава шестнадцатая. Штабквартира швейцарской армии. Пограничный сектор. Генерал Шнайдер, командующий Западным округом швейцарской армии, так пристально вглядывался в спутниковые снимки на огромном экране, что казалось, вот-вот прожжет дыру в хваленной швейцарской электронике. Майнготт, прошептал он сквозь зубы, яростно кладя кнопки мыши. Откуда? Откуда я вас спрашиваю, эта хрень там взялась? На снимках красовалась новенькая, как с иголочки, линия обороны на стороне Лихтенштейна. Рядом с генералом стоял майор Рифеншталь, начальник пограничного сектора. Я же говорил, господин генерал, залипетал он нервно теребя пуговицу на кителях. Я лично видел. Еще совсем недавно ничего не было, а потом бац и стена. Как будто ее туда просто поставили за одну ночь. Генерал Шнайдер медленно повернул к нему голову. Боьер, а вы случайно не проверяли заодно и уровень алкоголя в своей крови, или может быть уровень топлива в служебном автомобиле, который по странному стечению обстоятельств вчера опять оказался почти пустым? Рейфенштейле густо покраснел. Да, была у него слабость. Сливал потихоньку бензинчик из служебного джипа для своей газонокосилки. Но кто ж знал, что в их захолустье нагрянет проверка, и эта мелочь обернется для него таким геморроем. — Так точно, господин генерал, — промямлил он. — Но это же другое, я клянусь. Стена, она действительно появилась за одну ночь. — Майор, — генерал Шнайдер устал опотер виски. «Я оценю вашу наблюдательность. Но, может быть, вам стоит взять небольшой отпуск, отдохнуть, подлечить нервы, подышать свежим воздухом где-нибудь подальше от границы?» Он многозначительно посмотрел на адъютанта, который тут же подошел к Риффеншталю и вежливо, но настойчиво проводил его к выходу. «Отправить его на переаттестацию!» — бросил след генерал. Пусть проверит зрение и пройдет тест на профпригодность, а заодно проверьте его на детекторе лжи. Что-то мне подсказывает, что он не только бензин воровал. Когда майор униженный и оскорбленный скрылся за дверью, генерал снова уставился на экран монитора. Ладно, пробормотал он. Допустим, Рифеншталь, идиот. Но стена то откуда взялась? Это же километры постройки, башни, доты, как черт возьми! Он вызвал к себе начальника разведки. Что скажете, полковник Зомер? Есть какие-нибудь разумные объяснения этому? Чудо! Полковник, пожилой мужчина с уставшим лицом, развел руками. Разведка работает, господин генерал, но пока ничего конкретного. Наши спутники не зафиксировали никакой строительной техники в этом районе, никаких строительных работ. Оно просто появилось, как будто из воздуха. Появилось. Шнайдер снова начал закипать. Полковник, мы с вами в армии служим. Не надо мне тут рассказывать сказки. Я понимаю, господин генерал, но факты упрямая вещь. А еще. Полковник Зоммер немного замялся. Даже наблюдатели докладывают, что укрепления кажутся пустыми. В смысле? Генерал удивленно приподнял бровь. Ни одного солдата, ни одного патруля. Полная тишина. Генерал Шнайдер задумался. Это было странно, очень странно. Зачем строить такую мощную линию обороны? а потом оставлять ее без присмотра. Может это ловушка? предположил он. Может быть и так, кивнул полковник. Но есть и другой вариант. Возможно, Вавилонский просто не успел разместить там свои войска. У него сейчас и так проблем хватает. Война с Австро-Венгрией, тени, повстанцы. Может он просто через чур распылил силы? Хм. Шнайдер задумчиво потёр подбородок. Он задумался. Пустые укрепления. Это был отличный шанс захватить их без единого выстрела. Полковник, сказал он, немедленно готовьте несколько разведывательно-диверсионных групп. Задача: проникнуть на территорию укреплений. Если они действительно пустые, мы возьмем их под свой контроль. Через восемь часов генерал Шнайдер снова устроил совещание в своем кабинете, но настроение у него уже было хуже, чем утром. Как это чёрт возьми понимать? – рвал он на солдат, которые стояли перед ним бледные как смерть. Ни один отряд не смог проникнуть внутрь, ни один. Так точно, господин генерал, отозвался полковник. Все попытки провалились. Провалились. Да это не провал, это гребаный цирк на выезде. Рассказывайте, как это произошло. Полковник Зоммер прокашлялся и начал доклад, стараясь не смотреть генералу в глаза. Первая группа попыталась забраться на стены. Они там очень высокие, метров двадцать не меньше, гладкие, как стекло. Зацепиться не за что. Ну и, не терпеливо перебил Шнайдер. Решили использовать альпинистское снаряжение, забросили кошки на стену. И что в итоге? И ничего, господин генерал. Крюки не держатся, кошки просто соскользнули. Стена как будто отполирована, но и это еще не все. Один трос вообще перерезало, чисто, как лазером. Такое ощущение, что там по краю стены лезвия установлены. Шнайдер удивленно поднял брови. Ладно, допустим. Что дальше? Вторая группа решила использовать штурмовые лестницы, продолжил полковник. Но они не смогли найти ни одного места, куда можно было бы их прислонить. Стены идеально гладкие, без единого выступа или уступа и, как будто покатые лестницы просто съезжали вниз. Солдаты выглядели как идиоты, бегая туда-сюда с этими стремянками. Полный позор, господин генерал. «Так...» — Шнайдер побарабанил пальцами по столу. «Одаренные... наши скалолазы!» Они тоже пытались. Маги камня хотели создать уступы на стене, но их магия не сработала. Стены как будто поглощали ее... Генерал с трудом сдержал ругательства. Артефакты, может какие-нибудь фазовые преобразователи, антигравитационные ботинки. Пробовали, господин генерал. Фазовые преобразователи просто сгорели, как будто наткнулись на какой-то мощный барьер. Антигравитационные ботинки отказались работать, стена как будто отталкивала их. Даже наш новый супербурк рот. который должен был прогрызать что угодно, просто беспомощно вращался на месте, не оставив на стене ни царапины. Вертолет, бы же посылали вертолет с десантом. Шнайдер уже почти кричал. Посылали, господин генерал, вздохнул полковник. Вот только его сбили. Сбили? Кто сбил? Там же никого не было. Не знаем, господин генерал. Ракета прилетела откуда-то из -за леса, за несколько километров от укреплений и попала точно в цель. Пилоты даже среагировать не успели. В кабинете повисла гнетущая тишина. Генерал Шнайдер сидел, уставившись в одну точку. Его мозг отказывался верить в происходящее. Так что же нам делать? спросил он наконец. Может, попробуем взорвать там проход? Неуверенно предложил полковник. У нас есть новые кумулятивные заряды. Взорвать! Раздался вдруг истеричный крик из угла кабинета. Все обернулись. Там на стуле сидел один из солдат, участвовавших в штурме. Его лицо было бледным, а глаза безумно блестели. Вы что, с ума сошли? закричал он, вскакивая со стула. Эту стену нельзя взорвать, она живая. Рядовой, сядь тебе на место, рявкнул Шнайдер. Нет, солдат замотал головой. Я видел, я сам видел, я, я подошел к стене, ну по малой нужде, понимаете, а она, она на меня кирпич уронила, прямо на голову. Она все видит, все слышит, она умная. Генерал Шнайдер и полковник переглянулись. В его глазах читалось одно и то же. Кажется, у нас тут еще один сумасшедший. Вы хотите сказать, рядовой? Медленно спросил генерал Шнайдер, что стена отомстила? Я не знаю, пожал плечами солдат. Но я лично не полезу взрывать эту стену. Да и вообще близко к ней подходить не буду. Она какая-то умная, что ли? Генерал Шнайдеру стало потёр лоб. Уведите его, махнул он рукой, и покажите врачу. У этого бедолаги сотрясение. Ха, это Шнайдер такое ляпнуть. Умная стена. Да жили. Ладно, господа, совещание окончено. Думайте. Предложение мне на стол к утру. А сейчас всем разойтесь. Мне нужно подумать и выпить. Я сидел в мастерской, сосредоточенно выводя на металлической пластине сложный узор из рун. Новая партия джаггернаутов требовала финальных штрихов. Нужно было не только убедиться в прочности брони, но и прописать в нее базовые защитные заклинания. Работа тонкая, почти ювелирная, но мне нравилось это состояние, когда ты полностью погружен в процесс. Когда твои руки и магия действуют как единое целое. «Нужно будет как-нибудь снова сходить на охоту», – подумал я, с удовольствием наблюдая, как голем-летейщик заливает расплавленный металл в формы для будущих доспехов. «Только на этот раз возьму с собой побольше нефрита. Ну и сущность света на всякий случай прихвачу, мало ли». «Шеф, можно?» – я поднял голову. На пороге мастерской, неуверенно переминаясь ноги на ногу, стоял Борис. Вид у него был какой-то задумчивый, что ли. «Заходи, Боря», — кивнул я, откладывая в сторону инструмент. «Что-то случилось? Или просто решил проверить, как тут у меня дела?» Борис вошел, закрыл за собой дверь и подошел ближе. Обычно он сразу начинал рассказывать о своих похождениях или травить анекдоты, а сейчас молча подошел к верстаку и принялся разглядывать детали Джаггернаута, которые я как раз подготовил к сборке. Да нет, шеф, дела то у тебя, как я погляжу, всегда кипят. Он кивнул на ряды почти готовых доспехов. Я тут по другому вопросу. Давай, Боря, не тами, говори уже, чего хочешь. Теодор, я тут подумал. Начал он осторожно пострибя ногтем металлическую пластину. Опасно, Боря, усмехнулся я. Думать вредно. От этого морщины появляются. Да не, я серьезно. Эта штука Кирилла Александровича. Кира, да? Ну, броня эта живая. Крутая вещь, спору нет. Можно мне тоже что-то такое. Ну, чтобы полезным быть. Представляешь, какой я буду водила. Меня ни пуля не возьмет, ни граната. Да я смогу скоробея сквозь огонь провести. И мне хоть бы хны. Буду как этот... Железный человек только за рулем. Я усмехнулся. Ну наконец-то. А я все ждал, когда ты созреешь, сказал я, вставая за столом. Думал уже не попросишь. Я открыл ящик. Борис любопытством заглянул внутрь и разочарованно выдохнул. В ящике лежала какая-то странная штуковина, похожая на клубок тонких серебристых проводов. Это что за... Мочалка? – спросил он с сомнением, разглядывая содержимое ящика. Это не мочалка, – ответил я. Это основа твоей будущей суперсилы. Но сразу предупреждаю, будет больно. Скала Кремень смог выдержать процесс синхронизации, а у тебя костяк попроще. Так что будет гораздо больнее. Прямо скажем, адски больно. И это не совсем броня, как у скалы, а немного другое. Но для тебя, как для водителя, самое то. Борис заметно побледнел. Гораздо. Но насколько? Ну, представь, что тебе все зубы разом вырывают без наркоза, а потом еще раз и еще, и так несколько часов подряд. Боря вздрогнул. И что я получу взамен за такие мучения? Ну, ты станешь лучшим водителем в мире, не просто гонщиком, а богом дороги. Ты будешь чувствовать машину как свое собственное тело. Ты сможешь вытворять на дорогах такое, что самому чумахеру не снилось. Глаза Бориса загорелись. Он обожал водить. Скорость, рев мотора, визг покрышек, все это было его страстью. Лучшим водителем? переспросил он. Серьезно? «Обещаю», — кивнул я. «Ну что, согласен?» Боря на мгновение задумался, взвешивая все «за» и «против». С одной стороны — адская боль, с другой — возможность стать лучшим гонщиком в мире. Выбор был очевиден. «Ладно», — твердо сказал он. «Я готов. Только можно сначала в туалет сбегать, на всякий случай». Я рассмеялся. «Конечно, Боря, сбегай». А я пока подготовлю все необходимое. Пока Борис отсутствовал, я мысленно вернулся к тому дню, когда впервые встретился со странным элементалием металла. Как-то раз гуляя по Вадуцу в поисках антиквариата для своей лавки, я увидел объявление: продается раритетный автомобиль Чайка три тысячи дешево, самовывоз. Меня заинтересовало название Чайка три тысячи. Что это за зверь такой? И я решил посмотреть. Чайка оказалась, ну, скажем так, на любителя. Маленькая двухместная машинка, больше похожая на мыльницу на колесах, чем на автомобиль. Кузов, когда-то, видимо, ярко-розовый, теперь выцвел и покрылся ржавчиной, а на дверце красовался криво нарисованный цветочек. Хозяйкой чайки оказалась милая старушка Божия Дуванчик, лет восьмидесяти. Ох, сынок, прочитала она, показывая мне свою ласточку. Забери ты ее ради бога, сил моих больше нет. Она же живая, проклятая. Как заведется, так и несется, как угорелое. Тормоза не слушаются, руль сам поворачивает. Меня уже все таксисты в городе знают, боятся ко мне близко подъезжать. Я активировал дар и тут же почувствовал его. настоящего элементаля металла, запертого внутри этой развалихи, существа из чистой энергии, жаждущего скорости и движения, и тогда я чуть с ума не сошел от удивления. Старушка, увидев мой заинтересованный взгляд, еще больше запричитала: "Забери ее, сынок, даром отдам, только избавь меня от этой напасти". Я, конечно, не стал забирать машину даром. Заплатил старушке небольшую сумму, чем вызвал у нее слезы благодарности. Затем перегнал чайку к себе в гараж и начал знакомиться с ее необычным пассажиром. Элементаль оказался весьма общительным существом. Ну, как общительным? Мысленно, конечно. Он рассказал мне, что попал в этот мир случайно во время какого-то магического катаклизма и вселился в первую попавшуюся машину. С тех пор он не мог выбраться, но мог влиять на механизмы машины, превращая ее в неуправляемую гонку. А еще элементарь рассказал, что обожает скорость, что ему скучно сидеть в заперти, и что он мечтает найти себе носителя, человека, который разделит его страсть к скорости. Я пообещал ему, что обязательно найду такого человека, и вот, кажется, этот момент настал. Борис вернулся, все еще бледный, но настроенный серьезно. Я готов, шеф, сказал он, вытирая потевшие ладони о штаны. Ну, тогда пошли в гараж, сказал я. Познакомлю тебя с твоим новым другом. В гараже в самом дальнем углу под пыльным брезентом стояла та самая чайка три тысячи. Я сдернул брезент. Тадам! торжественно объявил я. Вот, Боря, твой подарок. Борис замер. Перед ним стоял автомобиль. Нет, это было какое-то недоразумение на колесах. Маленькая горбатая бледнорозовая машинка, похожая на божью коровку переростка. Фары глазки автомобиля были подслеповато прищурены, а бампер напоминал кривую ухмылку. На крыше багажник прикрученной ржавой проволокой. А из выхлопной трубы торчал пучок соломы. Ты озор, ты серьезно? Борис трудум подобрал слова. Это что за запорожец-мутант? Ты серьезно? Это и есть мой подарок? Ну, не совсем, усмехнулся я. Подарок внутри. Я рассказал Борису про элементалия. Тот слушал, раскрыв рот. То есть в этой инвалидке живет дух, который любит гонять? Он недоверчиво посмотрел на чайку три тысячи. Именно, кивнул я, и он очень хочет найти себе нового друга, так сказать, брата по разуму. Ну что, готов к подключению? Борис удивленно кивнул. Ладно, Теодор, давай сделаем. Хуже, чем со скалой, наверное, уже не будет. Ну посмотрим. Я подошел к Борису и положил ему руку на плечо. Расслабься. Сейчас я вживлю металлические нити, то и как ты выразился, мочалки, тебе под кожу, вдоль нервных окончаний. Это создаст канал связи между тобой и Элементалем. Вы сможете общаться, чувствовать друг друга. Он будет жить в тебе, а когда ты сядешь за руль, он сможет переселяться в машину. сливаясь с ней и становясь её частью. Ладно, я согласен, но если я превращусь в парализованного овоща, пеней на себя. Договорились? Улыбнулся я. Тогда пошли в мастерскую. Будет больно, очень больно, но ты же мужик, выдержишь. Ради скорости-то. Процесс вживления металлических нитей занял несколько часов. тончайшая сеть живого металла паутиной оплетала кости Бориса, проникая в каждую клеточку, становясь частью его скелета. Борис лежал на кушетке, стиснув зубы и тихонько постаннывая, но не жаловался. Я работал быстро и аккуратно, стараясь минимизировать его страдания. Когда сеть была готова, мы снова вернулись к чайке и, приложив руку к ее капоту, я мысленно обратился к элементалю. «Ну что, приятель, готов к переезду? Я нашел тебе нового друга. Он такой же фанат скорости, как и ты. Думаю, вы поладите». Элементаль отозвался радостным гулом. Я почувствовал, как его энергия при помощи моего дара плавно перетекает из машины в Борю. Борис вздрогнул, его глаза расширились. «Ох!» <связываясь> – прошептал он. «Что-то щекотно». Я отступил назад, с интересом наблюдая за процессом. Живой металл в теле Бори засиял серебристым светом, а затем снова потух. Теперь вам нужно найти общий язык. Поговори с ним мысленно. Расскажи ему о своей любви к машинам, к скорости. Борис закрыл глаза, сосредоточился. Я видел, как его губы шевелятся, как он мысленно общается с элементалем. Я знал, что в его голове раздаются ответы не словами, а образами и ощущениями. Внезапно глаза Бори распахнулись. Он, он говорит, что хочет погонять прямо сейчас. Но «Ну、так чего ты ждешь? Рассмеялся я. Вперед, твой запорожец-мутант ждет тебя. Борис с сомнением посмотрел на чайку, затем на меня. Ты уверен, шеф? Она же... Развалится по дороге. Не бойся, подмигнул я. Теперь вы одно целое. Борис неуверенно открыл скрипнувшую дверцу, сел за руль, положил руки на руль, закрыл глаза, сосредоточился. Ну что, погнали? спросил он у своего нового друга. И элементаль, как будто только этого и ждал, отозвал, соревом мотора. Маленькая чайка взвизгнув по крышками. Рванула с места с такой скоростью, что Борей едва успел вывернуть руль, чтобы не врезаться в стену гаража. Машина вылетела на улицу, оставляя за собой шлейф выхлопных газов. Я посмотрел им вслед и улыбнулся. Теперь они вместе смогут творить настоящие чудеса на дорогах. А мне как раз нужен был такой водитель. Бог дороги. Звучит неплохо, правда? Пещера в швейцарских хайпах. Аиша поморщилась, втянув носом затхлый воздух пещеры. Пахло какой-то гнилью и... ну, чем еще пахнет в дыре, где собираются творить темную магию? Правильно, не чем хорошим. Левлс, тварь такая, притащил ее в какую-то жопу мира. Нет бы выбрать место поприличнее. Пятизвездочный отель, например. или хотя бы какой-нибудь замок с захудалым винным погребом. Но нет, этот долбанный повстанец привык шастать по подвалам, где, по его словам, была особая энергетика. «Ну и дыра!» – проворчала Аиша, брезгливо оглядывая покрытые плесенью стены. «Ты уверен, что тут энергетика подходящая, а не просто крысы дохлые валяются?» Леос, который с важным видом рисовал на полу ритуальные символы куском угля, лишь отмахнулся. Не ворчи, женщина. Все по фэншую. Папа Легба сказал, пещера. Значит, пещера. Папа Легба сказал, а Иша сплеснула руками. Да этот старый хрыч даже задницу свою сюда притащить не соизволил, заявил, что у него там видители дела поважнее. Убийство какого-то сопляка вавилонского, который всю нашу малину обосрал, это по его мнению не важно. Но «Ну, он же прислал помощника, буркнул Леос, старательно выводя очередную закорючку. Помощника? Ты видел этого помощника? Да он же пафосный как павлин, важный такой, как будто ему сам властелин теней тапочки приносит. Она вспомнила, как несколько часов назад перед ними из сгустка кровавого тумана появился этот самый дух. Высокий, бледный, в каком-то нелепом балахоне с капюшоном, из-под которого торчал длинный крючковатый нос. И говорил он так, будто делал им великое одолжение, снизойдя до общения с простыми смертными. «Итак, черви земные!» – процедил он тогда, глядя на них с презрением. Меня зовут кровавый из густак вечности, но для вас ничтожеств. Я просто господин дух. Папа легба, мой повелитель, поручил мне проконтролировать ваш жалкий ритуал. Говорите, что хотите, только быстро. У меня скоро будет обед и сплоти девственницы. Аиша тогда чуть не врезала панахальное мордье этого господина духа, но сдержалась. Все-таки это дух, хоть и пафосный, но сильный, высший дух крови как никак. Но «Ну、и что он тебе сказал? – спросила она Улеуса, который как раз закончил рисовать круг и теперь сумным видом разглядывал свое творение. Сказал, что может либо весь род вавилонских извести подкоренить, либо сосредоточить свою силу на Теодоре и его отпрысках, если таковые имеются. И что ты выбрал? Аиша скрестила руки на груди. Лев спотер подбородок, и на нем осталось черное пятно от угля. Но、ну, я подумал, нахрена нам весь его жалкий род? Они нам не мешают. А вот Теодор, этот гад, мне нужен мертвым, и чем быстрее, тем лучше. Так что я сказал духу, чтобы он всю силу на Теодора направил. Чтобы, так сказать, с гарантией. А он что? А он Падла заявил, что лично войдет в структуру крови этого Велонского и проследит, чтобы все прошло как надо. Представляешь? Лично. Вот же вы пендряжник. А и шахмыкнула. Ну да, дух этот явно любил покрасоваться. Ладно, сказала она, хватит болтать, давай уже начинать. Леос кивнул и подошел к алтарю, который соорудил из нескольких камней, и поставил на него большой глиняный кувшин. Это еще что за дрянь? – спросила Аиша обрезглаво, наморщив нос. Кровь жертв, – пояснил Леос. Восемьдесят человек. По последней капле у каждого собрал, так сказать, последний вздох жизни, как по рецепту. Ладно, начинаем. Он взял кувшин и начал медленно выливать темную густую кровь в центр ритуального круга. Аиша зажгла свечи, расставленные вдоль края круга, и начала читать заклинание. Пещера наполнилась низким гулом. Воздух задрожал, стал тяжелым и вязким. Символы, начерченные Леосом на полу, вспыхнули багровым пламенем. Те, не прятавшиеся в углах, зашевелились, вытягиваясь и извиваясь, как змеи. А и шеи Левус почувствовали, как по их телам пробегает волна боли. Магия ритуала требовала огромных энергетических затрат, высыпая из них силы, как насос. Но они терпели стиснув зубы, ради мести, ради власти. Цель была слишком блестка. Кровь на алтаре забурлила, закипела, поднимаясь темным фонтаном. Из нее соткалась фигура, тот самый кровавый сгусток вечности. На мгновение он пропал, Аиша и Леос переглянулись, не переставая читать заклинание. Они знали, прямо сейчас дух невероятно могущественен. Уже через несколько секунд он найдет Теодорова Велонского, проникнет в его кровь и уничтожит медленной и мучительной смертью. Еще немного, прохрипела Аиша, чувствуя, как ее покидают силы. Мы почти у цели. Но в этот момент все внезапно закончилось. Символы на полу погасли, гул стих, а кровь на алтаре опала, превратившись в обычную лужу. Аиша и Левос обессиленные рухнули на пол. Что? Что случилось? – прошептала Аиша. Получилось. Левос пожал плечами. Хрен его знает. И тут перед ними снова появился кровавый сгусток вечностей. Но вид у него был, мягко говоря, потрепанный. Балохон разорван в клочья, из многочисленных ран сочилась темная кровь, а сам он еле держался на ногах. Вы, прохрипел дух, указывая на них дрожащим пальцем, вы меня подставили. Мы? Аиша удивленно посмотрела на него. На как? Дух закашлялся с плюнгов на пол с густак черной крови. Нельзя изменить то, что тверже изначального камня, прошептал он. Я вас. Он не договорил. Его тело внезапно раздулось как воздушный шар, а затем взорвалось, орошая все вокруг фонтаном темной дымящейся крови. Аиша и Леос закричали, пытаясь укрыться от этого кровавого дождя. Но капли, попадая на их кожу и одежду, тут же начинали шипеть и дымиться, прожигая ткань и плоть, как кислота. Когда все закончилось, они с трудом поднялись на ноги. Одежда была испорчена, кожа покрыта ожогами. Но самое страшное было впереди. Леос посмотрел на Аишу и отшатнулся. «Твое лицо!» – прошептал он. Аиша поднесла руку к лицу, ощупывая его. Кожа была гладкой, но какой-то не такой. Она подбежала к луже воды, скопившейся в углу пещеры, и посмотрела на свое отражение. Из воды на нее смотрело чудовище. Половина ее лица была обезображена жуткими шрамами от ожогов. Кожа слезла, обнажив красную кровоточащую плоть. Аиша закричала. Ее крик полный ужаса и отчаяния. Эхом разнесся по пещере. Леос тоже пострадавший от кровавого дождя с трудом поднялся на ноги и подошел к ней. Он посмотрел на Аишу, на ее обезображенное лицо, и в его глазах мелькнул хитрый огонек. Аиша, сказал он, стараясь говорить спокойно, может теперь уже настало время натравить Навовелонского, твоего отца? «Я думаю, великий султан Мурат захочет отомстить за свою дочь». Аиша сдрогнула, услышав его слова. Страх и ненависть смешались в ней. Она коснулась своего изуродованного лица, чувствуя, как ее охватывает ярость. Она кивнула. «Да, Леос, ты прав. Отец, он отомстит за меня!»